Глава 4. Не убегайте от судьбы, не узнав, чего ей нужно. Всё оставшееся время до экзамена сказочная вела спор с собой, пытаясь решить, верно ли поступила в тот вечер. Максим не звонил, и это убеждало девушку, что она поступила правильно. Но разбуженные гормоны кричали, что она дура, что любить совсем не обязательно, если такой шикарный. Обалденно красивый и явно очень опытный мужчина предлагает провести ночью вместе, тем более, что не незнакомый мужчина. А еще пришла тоска. Алиса очень скучала по разговорам с Максом, его поцелуям, горячим рукам, да просто по его обществу скучала. Очень скучала, но первой позвонить не смогла. Чудом сдав последний экзамен на четверку и получив заветную стипендию, алиса в тот же день уехала в деревню к бабушке родители алисы давно эмигрировали в норвегию когда отца пригласили на работу в крупный европейский концерн девушка тогда заканчивала последний класс школы в середине учебного выпускного года срываться в другую страну не захотела и осталась с бабушкой а летом поступила в родной институт на бюджетное отделение и простилась с идеей перебраться к родителям теперь маму с папой «Сказочная» видела преимущественно по скайпу, так как встречаться удавалось лишь на рождественско-новогодние праздники. И иногда Алиса выбиралась к ним летом на недельку. У родителей теперь была своя жизнь, у Алисы — своя. Девушка даже от материальной поддержки предков отказалась, подрабатывая с сентября по май репетиторством и получая стипендию за хорошую учебу. В деревне была летняя благодать. Буйная зелень, цветы, тёплое озеро рядом и летняя страда. Огород, куры и поросят, о которых держала бабушка, требовали внимания и ухода. Бабуля у Алисы была ещё не старая, весьма бойкая и жизнерадостная женщина. Софье Александровне Сказочной только-только 60 лет минула. Дед погиб в автомобильной аварии 8 лет назад, и бабушка продолжала жить одна, радуясь и тому, что сын хорошо устроился за границей, и тому, что рядом осталась единственная внучка. Для Алисы нетяжелая, но кропотливая и монотонная работа по хозяйству стала спасением от мыслей о Максиме Фабирине. Девушка даже смогла убедить себя в том, что мужчину просто заинтересовало их нестандартное боевое знакомство, что он увлекся ореолом героя-спасителя, а потом остыл — и теперь забыл про ее существование. О своих чувствах к Максу Алиса старалась не думать. Было и прошло. Нечего ворошить холодные угли. Серьезные отношения у них бы вряд ли сложились, а потерянная возможность завести любовника на пару месяцев — не слишком большая утрата. Через месяц в середине июля позвонила Ленка, вернувшаяся с теплого моря Черноморского побережья, Подруга Алиса вместе с родителями уезжала отдыхать в Анапу. «Ты рассталась с Максом? Почему мне не сказала? Мы же чуть ли не каждый день по Виберу говорили». «С чего ты взяла?» — осторожно уточнила сказочная, которая весь этот месяц еще на что-то надеялась. «С того, что он каких-то девиц модельной внешности по реке катает и на разных мероприятиях то с одной, то с другой девахой появляется. Так расстались? Или он тебе мозги пудрит, гад?» «Расстались», — глухо ответила девушка и попросила подругу больше не обсуждать этот вопрос. А еще через неделю сонное течение жаркой июльской Алисиной жизни в деревне прервало появление знакомых иномарки. «Это что за щеголь к нам пожаловал?» — удивилась Софья Александровна, наблюдая, как разодетый в белый летний костюм Макс идет по дорожке к их домику. «Господи, вот почему он всегда застает меня в таком неприглядном виде?» — мысленно простонала Алиса. «Почему нельзя было приехать вчера, когда я в шелковом зеленом платьице поила на веранде чаем бабушкиного ухажера старичка с соседней улицы? Почему надо явиться сегодня, когда я выгребаю грязь из свинарника?» Алиса оперлась на совковую лопату и сдула с лица взмокшие пряди волос. Максим широко распахнутыми синими глазами обозревал чумазое существо, стоявшее перед ним в старинных, вытянутых на коленках тренниках и в линялой серо-буро-малиновой футболке. «Добрый день. Помочь пришел?» — насмешливо спросила Алиса. «Ты вовремя. Еще поросят скоблить и чистить надо». «Я хотел спросить, когда ты планируешь вернуться?» — сдержанно ответил Фаберин. «Вот закончится лето и вернусь». «Мне еще два года в институте учиться, так что постоянно жить в деревне пока не планирую». «Понятно. Чаю не нальешь?» Алиса развела руками и с гнусавым армянским акцентом произнесла. «Извини, дорогой, сперва поросята, понимаешь, а чай потом, понимаешь». Макс зло сверкнул глазами. «Поросята так поросята. Здравствуйте, Софья Александровна, меня Максимом зовут». Чем-то тут вас поросят чистят. Приятно познакомиться, молодой человек. Вам переодеться бы не мешало. Могу мужа моего вещички достать. Алиса по сердитым синим очам видела, что Максу очень хочется от переодевания города отказаться, но благоразумие победила. Спасибо. Доставайте. Наблюдая, как звезда ювелирного небосклона их у города, областного центра, между прочим, с скребком довольных поросят, а на летнем ветерке на его ногах развиваются безразмерные дедовы штаны, Алиса едва удерживалась от мстительного смеха. «Это тебе не моделек на лодочках катать? Ухаживать за деревенской девушкой — дело хлопотное и нерешливое!» — фыркала про себя сказочная, дочищая свинарник. Водворив поросят на место и убрав лопату, Алиса пошла сполоснуться в баню, после чего любезно предоставила помывочные площади в распоряжение Фаберина. Пока Алиса грела и заваривала чай, бабушка быстренько сбежала к соседке, дескать, по очень важному и неотложному делу. «Конечно, по делу. Как Макс объявился, так сразу и дело к соседке нашлось», вздыхала девушка, не желавшая оставаться с бывшим парнем наедине. Бывший парень объявился на кухоньке весь в белом, и с Алисиным любимым тортом в руках. Девушка молча разлила чай, нарезала торт и положила по кусочку на блюдце. Минут пять чай пили также молча. Потом Фабирин заговорил. «Давай снова встречаться». «А как же твоей девушке Калибри? Модели от Корсье?» Макс поморщился. «Извини, был неправ». «Извиняю, но встречаться не буду». Макс глянул недовольно. Девушки обычно прощают во всем повинившихся парней. Ты слишком много пересмотрел малобюджетных сериалов. Послушай, в чем проблема? Начал злиться мужчина. Да ни в чем. Спал со своими моделями и с песнями дальше. От меня отстань. Не спал. А если бы хотел отстать от тебя, не приезжал бы в эту глухую деревеньку, отследив твой мобильный телефон через знакомых в полиции. Резонно заметил мужчина, погрустнев. Алиса вздохнула. Максим выглядел сейчас таким печальным и искренним. Смотрел на неё таким тёплым и расстроенным взглядом, что девичья душа дрогнула. Да и последние слова Макса бальзамом пролились на её сердце и самолюбие. Но второй раз в одну реку девушка решила входить постепенно. «Давай продолжим встречаться, когда я в августе в город вернусь. А пока звони, буду рада пообщаться». Макс отставил чашку и встал. «Хорошо, в августе так в августе». Мужчина дошел до двери и обернулся. «Знаешь, мне немало лет, но тебя я не понимаю». В конце августа, за неделю до начала занятий, сказочная вернулась в свою квартирку. Макс к ней в гости летом больше не приезжал, но звонил регулярно. Звук его голоса в телефонной трубке неизменно бросал Алису в дрожь, но не мог заставить спешно ехать в город. Даже собственный разум спасовал перед противоречивой женской логикой. «Хочу, но не буду. Очень нравится, но еще подумаю. Почему больше не приезжает? Лучше бы вообще не приезжал». В итоге девушка решила всю эту мешанину в мыслях задвинуть в самый дальний угол своей черепушки «В надежде, что сработает закон Архимеда и наверх само всплывет и останется только самое большое и объемное, а мелкое и сорное утонет в глубинах ее души и не вернется». Позвонив Максу и подругам, Алиса сообщила о своем приезде и предупредила, что весь день планирует заниматься генеральной уборкой запыленной собственности и ходить по магазинам, а встретиться готова после – Желательно через денек другой, когда обустроится. Подруги с ее решением согласились, а вот Макс: нет, и заявился на порог Алисиной квартиры в стильном спортивном костюме, дабы принять участие в санитарном дне. Сказочной польстило такое отношение кавалера, и молодые люди с удовольствием провели день, не скучая ни за уборкой, ни во время хождения по супермаркету, ни приготовки позднего обеда. В магазине парочка наткнулась на вездесущую Лену, которая шепотом поинтересовалась у Алисы, встречается ли она с Максом снова. Получив немного неуверенный и утвердительный ответ, Лена протянула. «Тогда понятно, почему он опять везде один ходил. Повезло тебе, сказочное. Просто сказочно повезло». Алиса тоже радовалась, что отношения с Максимом наладились. Пара опять встречалась ежедневно. Девушке нравилось слушать рассуждения Фаберина о серьезных вещах — бизнесе, политике, международной обстановке. Максим умел говорить об этом так, что получалось увлекательнейшее повествование. Ей нравились его спокойствие, надежность, уверенность в своих силах, увлеченность своим ювелирным делом. Ей нравились его начитанность и разносторонняя эрудиция. Ей нравилось в нём всё, особенно теперь, когда его синие глаза смотрели на неё тепло и симпатией. симпатией. Пятнадцатилетняя разница в возрасте Алису не смущала, скорее казалась дополнительным преимуществом. Ровесники девушку никогда не впечатляли и такого жаркого женского интереса не вызывали. Теперь Максим не торопил события, не устраивал попыток уложить Алису в совместную кровать, и девушка надеялась, что уже не является для мужчины легким увлечением.